тоже остается только мочить козлов, то есть скелетов и зомбаков. Несколько дней, остававшихся до того сладостного момента, когда у меня наконец появится заказанная магу корона, прошли как во сне. Я бродил вокруг города, все так же закрытого зеленой пленкой, убивал одиночных скелетов, убегал от групп оживших тварей, однажды стал свидетелем того, как к стенам снова подобрался, испытавший недавно жестокое уничтожение рейд. В этот раз горе-завоевателям повезло больше, пара человек сумела таки удрать в неведомые дали. Глобальная же печаль и боль всего процесса прокачки заключалась в том, что за эти дни я сумел поднять лишь три уровня. Теперь большинство противников были на 10-15 ступенек ниже меня, а опыт с них капал ужасающе малыми объемами. Хорошо хоть Джора таких проблем не испытывал и уже был 159 уровня. еще больше увеличившись в размерах и получив два новых навыка. Копье праха. Умение питомца. Питомец, находясь в воздухе, создает сотканное из могильного праха копье, направленное на врага. Базовый урон. Два уровня питомца. Урон по живым существам. 5 уровней питомца. Затраты. 500 маны. Мертвый огонь. Умение питомца. Питомец, сражающийся в ближнем бою, наносит урон магии смерти, в один уровень питомца в секунду всем врагам на расстоянии одного метра. В общем, хорошие и приятные умения. Не очень-то восхищающие своей мощью, но все же нужные. Это вам не боевая ветка развития, в конце-то концов. Если в целом посмотреть на всю ситуацию, то мой прогресс после эпичного скачка от применения звездопада не радовал совершенно. Да, обрушив заклинание на мертвый город, я неплохо подскочил по уровням, Но другие желающие тоже не щелкали клювами, и в итоге мой персонаж опять находился в третьей сотне рейтинга. А Винетта уже достиг заветного 250 уровня, после чего у меня перед носом выскочило оповещение, чуть было не отправившее меня на перерождение. Как раз в этот момент я вел весьма серьезный бой с парой скелетов и отвлекаться никак не мог. Пришлось суматошно отмахиваться от заслоняющей вид таблички, убивать скелетов, а потом уже отматывать назад и внимательно просматривать лог. Поздравляем! Первый из легиона достиг 250 уровня и прошел второе перерождение. Ровно через месяц всем легионерам, достигшим второго перерождения, будет открыт доступ к глобальному событию – континент. Вы сможете попытаться пробить проход в новые неизведанные земли – получить море острых ощущений и завоевать себе место под солнцем в новых уголках забытых земель. Внимание! Легионерам золотой когорты в случае успешного прохождения события доступна отдельная часть задания и повышенные бонусы. Стало грустно, потому что за месяц, оставшийся до начала события, набрать необходимые уровни мне вполне под силу, но вот попасть в число избранной сотни – Я снова отправился уничтожать скелетов и занимался этим богоугодным делом до самого рассвета. А затем тяжело и печально вздохнул, сел на Жору и отправился в Ракун. Пора было получать корону, которую по какой-то непонятной причине не хотели доставлять внутри игровой почты прямо ко мне. Пора было думать, каким образом можно добыть необходимые 28 уровней раньше остальных желающих. А заодно не грех и узнать, что там вообще творится в игре. Увлеченный убийством скелетов, я в последнее время смотрел на новости совсем уж мельком. Ракон, показавшийся перед нами спустя несколько часов полета, оказался зажат в кольцо эльфийской осады. Вокруг города кипела нешуточная битва, игроки с неписями массово крошили друг друга в рукопашной, а также поливали стрелами и заклинаниями издалека. Над битвой туда-сюда носились десятки крылатых питомцев, с всадниками и без, не менее увлеченно истреблявших друг друга. «Нифига себе! Давай-ка, Жора, повыше!» Мои половинные характеристики совершенно не годились для участия в такой битве. Нас заметили, пустили на пробу несколько стрел и пару молний, но, убедившись, что мы просто пролетаем мимо по своим делам, оставили в покое. На земле было больше забот. В тылах эльфийской армии что-то жарко ухнуло, и к небесам взметнулся огненный столб, весьма напоминающий собой ядерный гриб. В ответ над городом разверзлись хляби небесные, и оттуда хлынул огненный дождь, прямо на нас. Жора, что-то злобно проорав, последним усилием перевалил за периметр ракуна и развоплотился. А мне, воспринимавшему дождь как бодрящую целительную процедуру, пришлось лететь вниз и гордо падать на горящую мостовую. Благо от удара спас блок, а ходить в огне мне уже даже начало нравиться. Так, собственно, я и пошел в сторону гостиницы, гордой, горящей и красивой. Обитатели города, что игроки, что неписи, посматривали на меня из укрытий с завистью и благоговением. «Так что это просто иллюзия, что ли?» Рядом послышался удивленный возглас, и прячущийся под каменным мостиком игрок выскочил на открытое место. Послышалась непереводимая игра слов. На всю улицу вкусно запахло шашлыком, и герой обгорелой тушкой шлепнулся в лужу огня. Я ухмыльнулся и отправился дальше. «Странно, кстати, а почему огонь на меня не действует? Сопротивление-то днем режется?» Заглянув в расширенный интерфейс, я увидел половинные характеристики на всем подряд и строчку, показывавшую, что сопротивление огню у меня по-прежнему находится на верхней границе возможного. Сконцентрировался на ней и получил развернутое сообщение. Сопротивление магии огня. Защищает от воздействия любых огненных заклинаний и природных явлений, связанных с огнем. На текущем уровне – даёт полный иммунитет к огненной стихии, обеспечивает лечение в размере 10% от текущего показателя урона заклинания или природного явления. Внимание. Вы являетесь проповедником божества этой стихии. Набранный вами уровень сопротивления стихии огня не может быть уменьшен никаким образом, кроме прямого желания соответствующего божества. В случае потери статуса проповедника вы потеряете эту особенность. Вот даже как «Спасибо, огненный бро», – пробормотал я. «Оказывается, от проповедника еще и такая плюшка есть. Отлично». Дождь тем временем закончился, и лужи начали гаснуть. Народ все смелее принялся покидать убежище и разбредаться по своим делам. «А ты почему не сгорел?» – послышался у меня из-за спины любопытный голос. Я обернулся и увидел стройную и красивую девушку, в расшитой золотыми рунами мантии, держащую в руках длинный посох. Стройную и красивую. Кто бы мне в забытых землях показал хоть одну нестройную и некрасивую? «Ты тоже маг?» Девушка продолжила допрос. Я прищурился и узнал, что зовут ее Клэр Таинственная. «Бери выше, девочка!» Она скептично фыркнула на это заявление, но ничего не возразила. «Перед тобой великий и ужасный!» «Гудвин!» Я строго взглянул на нее сверху вниз. Эмисар великого огненного бога, сошедший на землю покарать недостойных и наградить праведников, смиренно преклони предо мной колени, прикоснись к источнику божественной силы и открой уста свои в просьбе даровать тебе прощение и талику энергии вечного огня». «Фухам!» Девчонка гордо вздернула носик и удалилась, всячески демонстрируя своей спиной негодование. Интересно, что она там себе напридумывала извращенка Переместившись из гостиницы в свой кабинет в долине, я присел на диван и зашел на аукцион. Согласился на доставку ко мне свежеприготовленной короны. И увидел ее сверкающую и божественно восхитительную у себя на столе. Корона была великолепна. тонкий ободок из сияющего мифрила, покрытого напоминающим собой хаотичное движение лепестков пламени ажурным плетением. Те же самые языки застывшего серебряного огня формировали собой большой подъем впереди, а совсем маленький сзади. И, конечно же, камни. Огненный бриллиант, сияющий в самом центре переднего подъема короны. Изумруды, симметрично расположенные под ним и располагающиеся аккуратной цепочкой. Рубин – сиротливо но гордо обосновавшийся на тыльной части обода. корона смертной тени, качество легендарная масштабирующаяся сетовая, сила плюс один уровень персонажа, выносливость плюс 50, кровавая аура, урон плюс один уровень героя, сопротивление звездной магии плюс 500, сопротивление кровавой магии плюс 500, сопротивление магии смерти плюс 500. В случае сохранения неподвижности вы обладаете стопроцентной невидимостью. Невидимость не исчезает при получении урона. Внимание, невидимость начинает действовать только в том случае, если вас никто не видит. Вам доступно умение дым. Раз в сутки вы можете пройти сквозь любую преграду при наличии в ней отверстий любого диаметра. Сбылась мечта идиота. Идиот в задумчивости. С одной стороны, корона действительно великолепна. Тут и масштабирующийся буст силы. и куча сопротивлений, плюсик каури, а также возможность ультимативно скрываться от преследования и иногда пробираться через червоточины в укромные места. С другой, хотелось чего-то большего, что ли? За такие деньги, потраченные ингредиенты? Я развернул подробное описание короны, желая понять, на что пошли камни. Оказалось, у крафтовых предметов существовала возможность просмотреть и это. Использование драгоценных вставок. Бриллиант 1. Энергоемкость потрачена на усиление скрытности. Рубин 1. Энергоемкость потрачена на усиление кровавой ауры. Изумруды 5. Энергоемкость потрачена на уничтожение требований к уровню персонажа. Это что получается, если бы я туда камни не кинул, у меня вообще бы какое-то дерьмо оказалось? Помнится, я еще удивлялся, что народ не выстраивается в очереди за артефактами. Теперь не удивляюсь, ядрена вошь. Нет, мне-то грех жаловаться, корона зачетная. Но я и вбухал в нее столько... Эх... Глаза зацепились за самую первую строчку в описании, которая до этого осталась незамеченной. То, что корона носит мое имя, это нормально, но она же еще и с сетовая. Некоторое время я задумчиво рассматривал надпись. То есть, получается, теперь мне нужно копить очередную кучу денег ради того, чтобы сделать себе какой-нибудь браслет или амулет? Вот сволочи! Похоже, разработчики игры только что дали мне проглотить огромную вкусную наживку, а затем умело подсекли добычу. И никуда я от них не денусь, что самое обидное. Какое-нибудь колечко-то уж точно закажу». Опять потратив при этом кучу денег и снизив тем самым игровую инфляцию на ничтожную долю процента. Черт. Ладно, нужно привязать вещичку во избежание, так сказать. Благо, за последние дни я выкинул на аукцион море всевозможного хлама, выбитого из мертвецов. Конечно, на лечебные зелья тоже пришлось знатно потратиться, но 50 тысяч на процедуру у меня все равно нашлось. Корона сидела как влитая и совершенно не ощущалась, став словно бы продолжением меня самого. Я на всякий случай повертел головой, наклонился, подпрыгнул. Все было в полном порядке. Замечательно. В конце концов персонаж снова получил увеличение урона. Небольшой плюс к выносливости. Так что мне еще нужно для счастья, спрашивается? Отложив обновку, я полез смотреть на рейтинг игроков. Увы, там ничего утешительного не появилось. Мой 222 уровень находился где-то в неглубокой, но все же заднице. Выше 240 уровня было человек 20, выше 230 уже пара сотен. И всех их мне нужно как-то обогнать. А как это сделать, если основной опыт сейчас рекой льется в карманы читеров-магов, выкашивающих массовыми заклинаниями либо ничтожных эльфов, либо жалких людишек? Блин, у меня, конечно, тоже слегка читерская обилка, но не до такой же степени. И отката звездопада еще ждать нужно. Больше всего сейчас я злился на себя за то, что когда-то не купил вещичку, дававшую 50-процентное снижение кулдауна на звездных заклинаниях. Мог ведь при желании-то. В обычных разделах форума наблюдалось дикое оживление, но для меня там интересного было мало. народ массово обсуждал свои победы и неудачи. Читая рассказывал, как одной левой были уничтожены легионы презренных врагов-крабов, или же как в результате чудовищного стечения обстоятельств, с помощью немыслимой удачи и происков коварных богов, эти самые жалкие донные крабы ценой нечеловеческих усилий и потраченных на эликсиры миллионов реальных денег, все же одержали нечестную победу. Особенно весело было смотреть на переписку недавних противников, перешедших из игры на форум, иногда попадались и такие. Отдельные новости из других областей мира быстро тонули в горячке ведущейся войны, но кое-что я все же увидел. Храм водного бога потихоньку строился. И вот там никто игрокам препятствий не чинил. Божество ревностно следило, чтобы его почитателям не мешали. Возможно, мне тоже стоило замутить нечто подобное. Вот только надо как-то найти огненного бога и нормальную площадку под храм. Старые храмы в забытых землях тоже попадались. В каждом городе было несколько самых разнообразных. Но вот сделать свой с нуля – это эпик вин. И наверняка – плюшки. Кстати, стоит, наверное, провести новое посвящение. Война идет во все стороны, огонь хлещет. Думаю, желающие найдутся. Я быстро накатал тему. Новое посвящение в адепты Огненного Бога. Не упусти свой шанс. Сегодня на портальной площади Аделея состоится очередное посвящение. Отрекись от презренного водного Бога, получи благословение от Огненного и вместе с ним защиту от всех огненных заклинаний на поле боя. Сегодня в 20.00 по Москве, Москва-Раша, Аделей, ПС. Прочитал пост Апни, чтобы другие увидели и получили свой шанс. Но вот, завтра получим новые бонусы, если они, конечно, предусмотрены. Я продолжил читать форум. Громовые стрелы, положив на войну ветку цветущей сакуры, жестоко мочили гоблинов в северо-западных лесах. Город все еще не был ими до конца отбит, но зеленые недомерки, судя по хвастливым скриншотам и роликам, уже совсем скоро окажутся изгнаны обратно в свои норы. Впрочем, никто не сомневался, что обратно они тоже полезут и еще не раз взажгут священный огонь Батхерта в седалищах топового клана. Но это потом. В остальном значимых событий в игре не наблюдалось. Где-то отдельные рейды пытались исследовать леса и пустыни, где-то шли мелкие разборки, кто-то опять с дуру сунулся к черному властелину и получил заслуженную кару. К демонам никто вроде бы не лез. Я кинул взглядом карту забытых земель, пытаясь понять, куда же мне направить крылья своего дракона. Можно было продолжать гонять скелетов в мертвом королевстве, но опыта это давало безбожно мало, а в город к более серьезным противникам теперь фиг попадешь. Существовал вариант поискать другие поселения мертвецов, еще дальше на запад и северо-запад, но по окрестностям мы с Жорой уже летали, и чего-то существенного вокруг больше не наблюдалось. Город, на который я обрушил метеорит, был самым крупным и располагался в центре мертвых земель. Думаю, чем дальше от него, тем мельче будут монстры. Черный властелин? Не, ну его к черту. Конечно, не грех обрушить метеорит, и на его крепость тоже, но что-то палевно это все. Задница прямо-таки чувствует опасность при одной мысли об этом. Да еще и эльфов вокруг будет видимо-невидимо. Поход к демонам мне не нравился по той же причине. Пятая точка чувствовала неприятности. В конце концов я решил, что вечер утром мудренее и вышел из игры. Прогулялся по квартире, горестно вздохнул, а потом принялся за уборку. В конце концов, когда-то этим заниматься тоже надо. Уборка плавно переросла в мытье посуды и чистку холодильника от притаившихся там продуктов подозрительного вида. У меня сложилось впечатление, что кое-где в них уже завелась разумная жизнь, лелеющая коварные планы по порабощению мира. Пора было пресечь это непотребство на корню. Нагрузившись мусорными пакетами, я отправился на улицу, решив заодно как следует закупиться провизией, Предстояла последняя схватка за то, чтобы войти в число счастливчиков, имеющих статус легионера золотой когорты. «Сержант Васин, ваши документы, пожалуйста!» Прозвучал сзади усталый голос, когда я уже почти добрался до заветного супермаркета. Я обернулся, остро осознавая собственную небритость и легкую импозантную бомжеватость, равно как и то, что паспорт в этот раз остался дома. к моей огромной радости сержант оказался нереальным профессионалом он умудрился опознать меня в тот самый момент когда увидел в лицо правда особого удовольствия это ни ему ни мне не доставило а это опять вы он отвернулся к смотревшим на меня подозрительными глазами напарником отбой ребята это не бомж не наркоманы не террорист перед вами новая категория вполне себе законопослушного гражданина игрок основные отличия Одежда хорошего качества. Я, стараюсь держать возмущение, аккуратно попятился и скрылся в магазине. Можно было бы, конечно, покачать права, если бы в кармане был паспорт. А так выйдет себе дороже. Да и прав в чем-то, сержант. Последнее время у меня совсем нет на себя времени. Вот закончу гонку за уровнем и займусь собой как следует. Может быть, даже снова по клубам погуляю немного. Давно пора. Когда я, таща сумки с едой, появился из магазина, полицейских рядом уже не было, и никто не потревожил меня до самого подъезда, где повстречавшаяся бабулька смерила опустившегося соседа неодобрительным взглядом и пробурчала что-то нелесное. «Да пошли вы все!» Я закрыл за собой дверь и принялся возиться на кухне, разбирая продукты и думая, чтобы приготовить. А через десять минут послышался звонок в дверь. Я без всякой задней мысли вышел в коридор и щелкнул замком, даже не потрудившись взглянуть в глазок. «Сержант Васин, да что чтоб вас! Бабушка, запомните, нет здесь никаких наркоманов. Человек играет в игру полного погружения, на что имеет полное право. Я обязан предупредить вас, что в случае, если вы будете в дальнейшем вызывать полицию по поводу этой квартиры, то же сами попадете на учет в полиции». соседка притаившаяся за спинами полицейских мрачно молчала а я включил мозг лучше ведь сразу пресечь все подозрения а то такие бабульки на дерьмо и зайти могут пытаясь доказать что ты все же наркоман делать им мне хрен видите ли лучше бы сами в виртуале зависали чем жизнь другим портить овцы М -м сержант может вы все пройдете ко мне внутрь да посмотрите Я сам наркоманов не люблю, так что своих соседей вполне понимаю. Пусть всем будет спокойнее. Полицейский пожал плечами и согласился. Осмотр недавно отмытой квартиры и капсулы занял буквально пару минут, после чего Васин опять пожал плечами и произнес. Как я и говорил, все нормально. Спасибо за содействие, гражданин. А вам, гражданка? Он повернулся к соседке с видом неандертальца, рассматривавшей капсулу. Стоило бы задуматься о своем поведении. За этот год от вас поступило уже шесть жалоб на соседей, из которых не подтвердилась ни одна. Если вы продолжите в том же духе, вам будут начисляться штрафы. Нам-то, в общем, все равно, мы приедем в любом случае. А вот вы задумайтесь, надо ли оно вам платить за это из своего кармана. Попрощавшись с гостями и внутренне позлорадствовав при виде опечаленной соседки, и снова направился на кухню. завтрак Надо слегка подкрепиться, поспать, а затем пора и снова в игру. За новой дозой! Хе-хе!